Между тем, как Фернандо еще разговаривал, Дон Кихот появился, вооруженный с ног до головы. Вновь приехавшие гости весьма удивились, увидав эту странную фигуру. Они с изумлением смотрели на его длинное, сухое и смуглое лицо, на странное блюдо, служившее ему вместо каски, и на гордую и важную осанку, с которой он сказал Корделио следующие слова. «Принц!» Я узнал от моего оруженосца, что ваша светлость несколько поубавилась, и что из могущественного и сильного короля, которым были до ныне, вы внезапно превратились в простолюдина. Если все эти превращения происходят по приказанию великого волшебника короля, отца вашего, из опасения, что моя рука не будет в состоянии возвратить вам государство ваше, то я не могу сказать в ответ ничего другого, как то, что по-видимому этот волшебник худо знает историю рыцарства. Мои прежние и недавние подвиги доказывают, что я могу с успехом совершить предприятие еще потруднее в возвращении вам вашего трона. Более говорить мне нечего. Повторяю только лишенный престола принц, что еще времени ушло. скажите слово, и через несколько дней все ваши враги будут побеждены?» Корделю отвечал с большим хладнокровием. «Храбрый рыцарь печального образа. Не верьте тем, которые сказали вам, что я подвергся превращению. Я теперь тот же самый, что был и вчера. Только, правда, я нашел неожиданное утешение. Я уже сказывал вам, что только один сооруженосцем моим спасся от ужасной бури, поглотивший корабль мой и всех спутников моих в виду пристани, вижу теперь, что провидение умилосердилось и допустило некоторых из моих верных товарищей также спастись от бури. Честь имею представить вам их, господин рыцарь. Они присоединились ко мне. Я все еще полагаю надежду мою на вас и намерен завтра же отправиться в путь вместе с вами». Корделио замолчал. Тогда Дон Кихот, обратившись к своему оруженосцу, сказал сердито. — Видишь ли, Санчо, что я ежедневно получаю новые доказательства, что ты величайший бездельник во всей Испании? Скажи мне теперь, мошенник, откуда ты взял, что этот принц превратился в какого-то господина Корделю, что я рассек пополам меха с вином, что домовой унес голову гиганта мною убитого и тысячи других глупостей? Клянусь честью, не знаю, что еще удерживает меня от примерного наказания, которое заставит навеки трепетать всех подобных тебе лгунов-оруженосцев. Успокойтесь, сударь, с покорностью отвечал Санчо, я легко мог ошибиться в том, что относится к превращению принца Микамиканина. Но что касается мехов с вином и головы гиганта, ваша милость, увидите, что я говорю правду когда принесут вам счет и заставят заплатить за убытки. То же самое будет и с чемоданом, который придется отдать. «Относительно чемодана, — возразил Дон Фернандо, достаточно будет простого объяснения». «Когда принц после кораблекрушения отправился отыскивать знаменитого рыцаря Ломанческого, то, проезжая по этим горам, его светлость потерял чемодан свой, единственную вещь, оставшуюся у него от прежнего богатства. Ты, вероятно, нашел его и потому по справедливости должен возвратить». «Ну что, довольно ли тебя этого, бездельник?» — воскликнул Дон Кихот. «Если вы довольны...» то и я должен быть доволен», — отвечал несчастный оруженосец, тяжело вздохнув. «Итак, я прощаю тебя. Удовольствуюсь только сказать, что ты ужасный ветреник.